Хоть что-нибудь, то Бастилия ждет нас обоих. Берегись, друг мой, ведь мы составляем заговор против министров. молк союзник Мазарини, берегись. Когда имеешь честь служить вам, то ничего не боишься. А когда имеешь удовольствие вести с вами денежные дела, так умеешь молчать. Хорошо.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 «Однако, сударь, мы участвуем в деле поровну», — робко заметил планшет. «Правда, но выслушай следующий пункт, любезный планшет. Если он покажется тебе не совсем справедливым, мы вычеркнем его». И Д'Артаньян написал. «По элику господин Д'Артаньян жертвует компанией, кроме капиталов, 20 тысяч ливров в свое время, умение и свою шкуру. А все эти предметы для него весьма ценны особенно последние» то господин Д'Артаньян из трехсот тысяч ливров оставит себе двести тысяч, то есть на его долю придется две трети всей суммы. «Очень хорошо», — сказал планша «Справедливо?» «Вполне справедливо. И ты удовлетворишься сотней тысяч? Еще бы! Помилуйте получить сто тысяч ливров за 20000.